Глава вторая На другое утро граф Дерфейль по своему обыкновению зашел к лорду Нельвилю, упрекнув его в том, что он не был накануне у Карины. Граф сказал, «Вы получили бы большое удовольствие, если бы побывали у нее». «Но почему же?» — спросил Освальд. «Потому что я вчера убедился, что она заинтересована вами». «Опять это легкомыслие», — прервал его лорд Нельвиль. «Разве вы не знаете, что я не могу и не хочу даже думать об этом?» «Вы называете легкомыслием мою наблюдательность», — возразил граф Дерфель, «Но разве я менее рассудителен от того, что все подмечаю быстрее, чем другие?» «Право. Всем вам надо было жить в блаженные времена библейских патриархов, когда человеку было отмерено не менее пятисот лет жизни, но уверяю вас, что наш век сократился, по крайней мере, на четыре столетия». «Допустим, что вы правы», — ответил Освальд. «Но что же открыли вы с помощью вашей наблюдательности?» «То, что Карина вас любит. Вчера я пришел к ней. Должен признаться, она меня превосходно приняла, но она не сводила глаз с дверей, выжидая, не последуете ли вы за мной. Некоторое время она пыталась говорить о чем-нибудь другом, но так как нрав у нее очень живой и очень естественный, она кончила тем, что без обиняков спросила меня, почему вы не пришли вместе со мной». «Я стал бронить вас, надеюсь, вы не будете на меня за это в обиде. Я сказал, что вы мрачный нелюдимый чудак, но я умолчу о похвалах, какими я вас осыпал». «Он так печален», — сказала Карина, — «он без сомнения потерял дорогого ему человека. По ком же носит он траур?» «По своем отце, сударыня», — отвечал я, — «хотя прошло уже больше года после его смерти. Но так как закон природы велит всем нам пережить своих родителей», то я думаю, что его давняя глубокая печаль вызвана другой тайной причиной. — О, — возразила Каринна, — я далека от мысли, что все люди одинаково переносят горечь утраты. Отец вашего друга и друг ваш, может быть, возвышаются над общим уровнем. Я очень склонна так думать. Эти слова, милый Освальд, она произнесла с такой нежностью, и вы из этого сделали вывод, будто я занимаю ее воображение, — перебил его Освальд. «По правде сказать, — подхватил граф Дерфейль, — для меня этого довольно, чтобы увериться в том, что вы любимы, но если вам этого мало, получайте больше. Самое важное доказательство я приберег к концу». Пришел князь Кастельфорте, и, не подозревая, что он говорит о вас, начал рассказывать историю, которая случилась с вами в Анконе. Рассказывал он красноречиво и с огнем, насколько я могу судить об этом после двух уроков итальянского языка. Впрочем, в иностранных языках столько французских слов, что можно почти все понимать, вовсе их не изучая. Притом, все, чего я не понимал, я читал на лице Каринны. На нем так ясно отражалась ее сердечная тревога, она едва дышала, боясь пропустить хоть слово. Когда она спросила, известно ли имя англичанина, волнение ее было столь велико, что легко можно было заметить, как она боится, что произнесут не ваше, а другое имя. Князь Кастельфорте сказал, что он не знает, кто был этот англичанин. И Каринна, с живостью обернувшись ко мне, спросила, «Не правда ли, граф, это был лорд Нельвиль?» «Да, — не отвечал я, — это был он». Тут Каринна разрыдалась. Она не плакала, когда слушала эту историю, но больше, чем самим рассказом, она была взволнована именем его героя. «Она разрыдалась!» — воскликнул лорд Нельвиль. «Ах, почему меня там не было?» Потом, внезапно умолкнув, он опустил глаза, и на его мужественном лице появилось выражение робости и смущения. Он поспешил заговорить, боясь, как бы граф Дерфейль не нарушил его тайную радость, приметив ее. «Если происшествие в Анконе стоит того, чтобы о нем рассказывали, — сказал он, — то ведь и вас можно назвать его героем, дорогой граф». «В рассказе упоминался и один очень любезный француз, который был вместе с вами, милорд», ответил, смеясь, граф Дерфейль. «Но кроме меня никто не обратил внимания на эти мимоходом сказанные слова. Прекрасная Каринна предпочитает вас мне. Очевидно, она считает, что из нас двоих более верным окажетесь вы. Однако вы будете не лучше меня, и даже может статься причинить ей больше огорчений, чем это сделал бы я». Но женщины любят огорчение, лишь бы они были любовными. Итак, ей подходите вы». Лорда Нельвиля мучительно задевала каждое слово графа Дорфеяля, но что мог он сказать ему? Граф никогда не возражал в споре, но никогда и не выслушивал другого настолько внимательно, чтобы изменить свое мнение. Однажды, высказав свое суждение, Он им больше не интересовался, и лучше всего для его собеседника было забыть это суждение так же быстро, как забывал его сам Дерфейль.